Глава 20. Вальдемар устроил мне знатную ловушку. Я вспомнил, как он удивился чему-то еще в начале нашей драки, и, кажется, сейчас понял. Я тогда использовал сразу три тату. Скорее всего, у него уже были данные обо мне. Усиление членов семей – это тоже своего рода сплетни, и обсасываются только так». То, что у меня есть атрибут огня, им было уже известно по моей дуэли с Ренатом. Нетрудно было посчитать и количество заклинаний, что я использовал. Ведь бой можно смотреть и в зрении Агатаса, издали понимая, что происходит. Отсюда были сделаны выводы, что у меня всего три ячейки тату. Потом информацию проверили и стали искать концы, слухи и прочее куда я ходил, с кем контактировал, где обналичивался. Так и нашли Кайла. Я не сомневался, что парнишка уже давно стал хорошим компостом на заднем дворике Вальдемара. Вот же скотина. Все это разбирательство существенно меняло расклад сил. Обвинение в незаконном приобретении легендарного порошка – серьезная штука. Мне грозит казнь. «И ничего сделать нельзя?» — спросила обеспокоенная Кристина. Я собрал их в семейной беседке, обоих с Ларлом, и объяснил расклад. «Без свидетеля или прибора нарушение будет засчитано», — мрачно сказал я. «Мы посмотрели на столик с остывшим чаем. Может, ты сбежишь?» — предложила она. «Честно сказать, я уже думал об этом. Но куда мне деться? Аркания — самая большая страна анклава людей». «Их законодательство меня везде достанет. Тут нет заморских стран. Тут вообще нет морей. Как это не абсурдно! Люди давно не видели ни их, ни океан. Они находились в центре материка, в бесконечной осаде. Море — это миф. Не вариант, — ответил за меня Ларл. Гордея везде найдут. Придется стирать золотое тату и становиться нищим. Мито его быстро сдадут». «Короче, я подумал и решил поговорить с Вальдемарчиком», — высказал, наконец, им свой план. «Сомневаюсь, что он откажется от задуманного, но отсрочить приговор можно попытаться. А в это время все вместе займемся поисками Кайла. Ты же сказал, его убили». Я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Ты знаешь, всякое бывает. Не стоит отметать, как вариант». Это я больше проговорил для Кристины. Девушка сильно разволновалась. Надо было подарить ей хоть какую-то надежду. На самом деле, я примерно знал, что это будет рабство. Неформальное, но пока я полезен, иску не дадут ход. Будь я на месте Гноева, то так и поступил бы. Выжил досуха и избавился. Жестоко? Такова реальность. Сильный жрет слабого. — Что сказал Ян? — спросила девушка. — Пустили все силы, чтобы отыскать пацана. Старший Громов писался за сына, но это в будущем ставило меня в позицию должника. Да, он защищал родную кровь, но я сам не люблю быть кому-то обязанным, так что придется потом отработать. Пока у нас некий симбиоз с семейством, клан работает на меня, я работаю на клан. Вот только нужна существенная победа что-то, что принесет пользу Громовым. Тогда и я не буду чувствовать себя паразитом, и в глазах других членов семьи завоюю доверие. Вот только где отыскать такую победу в условиях давления? Отец, конечно, старался, но разгребывать это дерьмо мне. Одна маленькая лазейка в законе, и все, ты изгой. Впрочем, и в старом мире было так же просто. Там я понимал правила игры. «Здесь же только учусь и познаю местные реалии». «Мы закончили разговор на том, что Кристина займется сбором информации внутри рода. Вдруг что-то всплывет или она разнюхает сроки моей выдачи. Зная их заранее, я подготовлюсь к побегу. Регалий, конечно, хорошо, но благородно помирать не в моих правилах. Эти руки еще недостаточно?» – приласкали грудей. «В смысле свершения?» Свершения меня ждут и собственный клан. Я отправился в город с Ларлом, но мы разделились. Тот поехал поднимать старые связи. безпризорники могли что-то видеть, а я шел в Гноевское логово, весь в черненьком, вкусно пахнущей и готовый дорого разменять свою жизнь. Ян подсказал, где его найти. У Гноевых был не только клуб извращенцев, но и представительство в городе наподобие купеческой торговой палаты. Там глава и руководящие члены клана назначали встречи, пили дорогой алкоголь и решали чужие судьбы. Меня проводили внутрь здания с белыми круглыми колоннами и внушительной четырехметровой дверью. На понты эта семейка не скупилась. Впрочем, в этой огромной двери была встроена маленькая, специально для гостей, как на воротах гаражей. Нога сразу же ступила на ковер. Мы со слугой прошли длинный коридор с вазами, картинами, бюстами и прочей лабудой, считающейся тут высоким искусством, и оказались перед вальдемаровским кабинетом. Меня жестом пропустили вперед. Толкнув дверь, я попал в логово своего врага. Не скажу, что это заблеванная берлога, как я представлял, глядя на лицо Гноева. Формально Вальдемар не глава семьи, но был один из тех наследников, что подбираются к власти окольными путями. В кланах, бывает, случаются перевороты, как раз-таки по таким причинам. Нынешний лидер становится слишком слаб, и снизу его выталкивает подросший хищник. Вальдемар был темной лошадкой, и его мало кто любил. Ян рассказал, что частыми метаморфозами тот испортил себе лицо. А я-то думал, это синька, но жалеть его больше не стал. Трусливый ублюдок, он и в Африке трусливый ублюдок. Мне хватило понять, что это за человек во время нашего недавнего боя. Слишком аккуратен, считает себя расчетливым, в моем понимании скорее подлым. Однако сейчас в его руках скопилось слишком много власти, как внутри, так и вне клана. А все потому, что у него были ресурсы и сильная команда. Когда-нибудь и я соберу себе состав. Ларл — это первый винтик в будущей системе. Кристину тоже не собирался оставлять у Громовых. Да и она им даром не сдалась. А вот мне пригодится. Ведь помимо сшибания голов, нужно делать кучу административной работы. А для меня это скукотища. Хоть на стенку лезь. Как быстро мы увиделись вновь. Не вставая, Макалкаш кивнул мне на кресло с другой стороны от себя. Я присел и положил руку на стол. Ну, спросил он меня со своей характерной хрипотцой и бросая ехидные взгляды. Снова пришел договариваться? В общем-то, да, не стал ерничать и ответил максимально кратко. Ага! Он налил себе из графина воды и, шумно сглатывая, опорожнил стакан. Что же такого мне может предложить изгой рода? Может быть, деньги? Ах да, у тебя же их нет. Силу? С твоими тоданными только ошиваться на переднем крае. Тогда влияние? Связи. Но ты ж никто!» Он рассмеялся, как довольный удав. «Так смешно, обхохочешься просто». «Чего ты хочешь?» В лоб спросил я его. Настроения шутить с ним не было, да и незачем. Потом попрыгаю на его трупе. Сейчас важно дело. Воздух наполнился дымом от зажженной сигареты. Я поморщился, никогда не любил эту гадость, но по долгу службы приходилось мимикрировать под курильщика, ведь за разговорами в курилках решались самые важные вопросы. Какой торопыга! сбросил он пепел в стеклянную пепельницу в форме мутировавшего выродка. Поместь собаки и гусеницы. Судя по всему, Вальдемар тащился по химерам. Вся живопись, что я видел по пути сюда, была на эту тематику. А чего тянуть? «Все сначала хорохоритесь, а потом вот так сидите, мычите», — важно сказал он. «Ладно», — потушил сигарету и помахал рукой, развеивая дым. «Я хочу, чтобы ты убил Альбину Плесницкую. Чего-то такого я и ждал». Но не ожидал, что целью станет именно взбалмошная девка. И чем она тебе не угодила. Не твое дело, сказал Вальдемар, но потом немного подумав добавил. Впрочем, хорошо. Все равно ты об этом узнаешь сам. Она опозорила моего сына. Хочу, чтобы эта сучка подохла. Думаю, этого многие желают. Характер у плесницкой не сахар. Это уж точно подумал я, но это не повод ее убивать. Сколько у меня времени? До конца недели, ответил аристократ и медленно запустил слюну в пепельницу. Хотел потушить сигарету, но та оказалась такой вязкой, что притянула к себе пепел и Вальдемар нечаянно вдохнул ее назад. Блин. Я смотрел, как он подносит платок к рту и избавляется от попавшей в рот дряни. Что-то тут даже не пахло, лидером клана жалкое зрелище я не успею попробовал выторговать побольше времени но тот был так раздосадован что не произвел должного впечатления и резко рявкнул да мне похер не справишься значит порешим тебя и твою семейку все вали когда я вышел вальдемар заорал что-то над древним матюкском и послышался треск древесины Я вышел на улицу и решил пройтись пешком. Альбина не была мне дорогим человеком. Да, мы сотрудничали, назовем это так, но ничего больше. К тому же впечатление она производила не очень. Наглая хабалка ведет себя как мужик, вечно как кость поперек горла, всем грубит. Да, но разве за это убивают? Ничего плохого она мне не сделала. Как поступить? Я подозревал, что Ян... Этот упрямый черт не выдаст меня, а пойдет против императора. Почему так думал? Да у него на лице написано. Он чувствовал вину перед сыном. Иначе хера лысого я пососал, а не чертежи с заклинаниями получил бы. Из-за создавшейся ситуации могут погибнуть много невинных людей. Пусть лизоблюдов и не симпатизирующих мне, но во имя чего? Из-за какого-то тупого закона? Одни власть придержащие спасаются им от других, но страдают совершенно левые люди. Как мне добраться до Плесницкой? Я и сам не заметил, как ноги потихоньку привели к порогу их гостиницы, где часто происходили важные собрания. Я знал, что если девушка сейчас в городе, то именно здесь, и не ошибся. — Чего пришел? — без церемоний спросила она, спустившись в простой, потрепанной мешковатой рубахе и темных шароварах. «Дело есть. Можем поговорить?» — спросил я. Та махнула на пару кресел в холле, и мы плюхнулись на них. «Ну, я готов. Можем отправляться в рейд», — сказал и посмотрел за ее реакцией. «Вот ты придумал!» Она поскребла ногтями голову с шершавым звуком. «Чего так рано?» «Я думала, месяца через полтора только. Никого еще не собирала». — Мы не готовы, — лаконично закончила свой спич Альбина. — Зато я готов, — ответил ей, убирая невидимую пылинку с рукава. — Хочу сразу с этим покончить, отмучиться, так сказать. — Я тебе настолько ненавистна, — набычилась девушка. — Нет, что ты, — поспешил ее заверить, кривя душой. — Просто не люблю массовые сборища. Я все-таки больше одиночка, а не командный игрок. — А зря. — серьезно сказала она. — В группе каждый человек дополняет друг друга, и добыча выше. Это тебе только кажется, что в одиночку делиться не надо, и все такое. Расклад такой, что самые большие деньги водятся в рейдах. Неужели? — заинтересовался я. — Ну ты сам посмотри. Заговорившись, она ковырнула ноздрю и сама не заметила, как вытерла козявку о рубашку. «Добыча сильнее, значит, и трофеи с нее лучше. Бывает такое, что убиваешь одного выродка, и вся команда живет месяц припеваючи. А ведь их можно найти несколько. Так чего же вы не находите?» — поинтересовался я. Она пожала плечами. «От группы зависит. Кто-то хочет пахать, как проклятый, другие ходят в рейды, как на развлечение, третий, как ты, из-за статуса, чтобы сверху увидели и сказали... «Какой гордей молодец! Не зря баронское звание носит! Поверь, мне на все это положить твердый и регированный просто отец заставил!» «Тебя-то!» — хмыкнула она, скрестив руки. «А что такого? Он же глава! Что скажет, то и буду делать!» Девушка громко рассмеялась, заставив проходившего мимо слугу выронить от неожиданности поднос с пустыми тарелками и поскользнуться. «Уволь этого идиота!» — махнула она рукой распорядителю. Парень хныкая убрался во свояси. Вот так и решаются судьбы людей. Одним конским ржачем. «Не смеши меня, гордей! Ты своего не упустишь! Уверена, ты как собачонка побежал в рейд из-за чертежей! Ну же скажи, да?» Блин, это было даже скучно. Она сама придумала мне легенду, почему хочу выбраться так рано. Ладно, сдаюсь, я поднял руки. Ты кругом права. То-то, видишь? Она с важностью постучала себя по лбу. Знаю, что говорю. Я тяжело вздохнул. Да не переживай. Она встала, потянулась и зевнула так, что я думал, в этот рот влезет целый вагон. Но как? Он же выглядит так миниатюрно. Я быстро всех соберу. Послезавтра уже можем выходить. Ого! Сказал я и тоже встал. Она подошла и поправила мне ворот рубашки. Потом хлопнула по груди ладошкой. «Странный ты сегодня какой-то. Не дерзишь? Совсем соглашаешься?» М -м -м? «Я знал, что тебе это по душе». Она подняла губы и сморщила носик. «Не, такой, как сейчас, ты мне больше нравишься». «А мы так быстро перешли на интим?» Она отошла на шаг назад. «А ты меня хочешь?» Альбина наклонила голову на бок и вся такая потянулась, чуть ли не попку оттопырила. «Львица! Измытищ!» Я подошел к ней и взял за талию. Девушка продолжала игриво держать голову наклоненной и, как бы шутя, сопротивлялась. На лице играла улыбка. Я нагнулся к ней и прошептал на ушко. «У тебя козявка на рубашке!» Она резко и больно оттолкнула от себя. Идиот, катись отсюда! Ее лицо покраснело. Я-то думал, ее ничем не смутишь. Тем более вела себя так развязно, будто мы сто лет прожили вместе. Когда уже выходила, она крикнула: Послезавтра, в восемь утра, не придешь, пеняй на себя. Я показал большие пальцы. В ту же секунду в меня полетело что-то тяжелое, но я успел выпрыгнуть за дверь. Точно чеканутая. Кабинет Вальдемара Гноева. «Что с пацаном? Вы нашли его?» Вальдемар держал в руках перо и водил им около носа. «Мы в поисках, ваше сиятельство!» «В каких нахер поисках? Быстро найдите и принесите мне его башку!» Заорал он на тупоголового подчиненного, что раздражал своей беспомощностью. «Я вас что, зря кормлю? Или ты забыл, кто тебе легендарки поставил? Напомнить?» Лысый мужчина в охотничьей одежде опустил взгляд. «Все будет сделано», — сжав зубы, сказал он. «Я ручаюсь своей головой». «Да на что мне твоя пустая башка?» — с досадой сказал Вальдемар, и перо в его руке переломилось. «Впрочем, никогда не поздно сделать из тебя выродка, так ведь?» Подчиненный тут же побледнел. Он знал, что барон в застенках... Держит целый зверинец из тех, что когда-то были его врагами. Попадать в общую коллекцию не сильно хотелось. «Понял. Позвольте идти выполнять». Вальдемар устало махнул рукой и откинулся в кресле. «Как же ему надоела вся эта ситуация в клане. Будь он главой, Громовых бы уже штурмовали кланы-марионетки. Или те, что из рубежников. Этого мяса не жалко. Серафим такой чистюля». Хочет отмыть репутацию предков. Поздно. Вальдемар не видел причин переживать о мнении других людишек. Они, Гноевы, элита. И неважно, что там кто думает. Пусть только откроют рот. Если б не это дурацкое задание расправиться с Гордеем Громовым, он бы занимался своими делами. Пост главы ему просто так не отдадут. Нужно пахать». Думал, что парня можно легко сломать, но недооценил противника. Вальдемар хрустнул пальцем. Мальчишка оказался непрост. Надо было взять побольше людей. Но кто ж знал, что охрана не справится с восемнадцатилеткой. Впрочем, эти придурки больше не работают на него. И вряд ли смогут еще где-то. Такой позор он не мог допустить. Людей у него хватало. Приходилось даже отбиваться. А все потому, что он щедро платил за услуги, но и спрашивал строго. Железная дисциплина и личная преданность – вот что он ценил больше всего. Вальдемар выстроил всю систему так, что лишний мусор сам собой отпадал. На случай, если Серафим не прогнется, у него был план «Б». Прямо сейчас ему задолжало несколько рубежных кланов. Добычи стало мало, а гаремы кормить надо – Вот и шли к нему на поклон. Идиоты, они не знали, что это его ребята зачистили всю их территорию. Так вот, все это мясо спало и видело, как грабят поместье Громовых. Чтобы воодушевить их, он обещал отдать им все трофеи. Плевать, лишь бы убрать назойливое бельмо. Громовы не позволяли им развернуться по полной, забрали все злачные места в рубежных зонах А та фабрика – их собственность. В прошлом ее основал дед. Того уже в живых нет, но Вальдемар помнил, как Гноев-старший сокрушался на решение императора. Тогда они знатно провинились перед его величеством. Но зачем отдавать фабрику именно врагам? Вальдемар любил своего деда. Старик его воспитал. Тот сильно переживал за свое детище и слег после конфискации. А вскоре его не стало. Прошло уже много лет. Причин ненавидеть Громовых прибавилось еще больше. Однако и у них не все так гладко идет. Ведь сейчас на столе у Вальдемара лежало письмо с наводкой от предателей. «Развел ты, Ян, у себя крыс!» Злорадно подумал Вальдемар и чихнул.